«Почему же не хватает?» — улыбнулась герцогиня. «Евроблок старается дружить с нами и халифатом, поддерживая добрососедство. Британия тяготеет к Наска, но есть предпосылки смены политического вектора Евроблока при ряде обстоятельств». «Наталья Андреевна», — не выдержал я, — «слышали про докучные сказки?» «Молодой, нетерпеливый», — вздохнула ясновидящая.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 Если согласишься на сделку, будешь самым крупным землевладельцем на районе. Участок из-под тяжка себя заштриховал. Хорошая память у госпожи Вороновой. Впрочем, подсознание ничего не забывает. Как раз примыкает к твоему наделу, прокомментировала происходящая герцогиня. Обрати внимание, что на западе один холмистый участок и один ничейный, плюс моро.